Глава двадцатая. Стася. Арес молчал и вообще, казалось, не обращал на меня никакого внимания. Неужели я разочаровался, увидев в простых джинсах? Вообще, учитывая подкаты и разговоры о сексе, он, наверное, рассчитывал, что я выберу что-то пооткровеннее. Что ж так ему и надо, казаново недоделанный. Пусть другую себе найдет для своих развлечений. Ехали мы недолго и, к счастью, куда спокойнее, просто потому что дороги были забиты. Наконец припарковались возле того самого клуба, где работала Ирина. «Зачем мы здесь?» – нервно спросила я, косясь на невозмутимого Ареса. «Выходи», – бросил тот таким тоном, что спорить дальше не решилась. На входе нас пропустили так, будто мы заядлые посетители, что опять же доказывало, что Астахов – заметная фигура в нашем городе. Он шел уверенной походкой, и я тут подумала, а не имел ли он отношение к самому клубу, вдруг он вообще им владел. Пришли мы в итоге в кабинет. Хорошо обставлен такой, с явным вкусом. При этом мужчина даже не постучался, просто вошел и все. За столом сидел высокий темноволосый незнакомец. Здравствуй, Демид, сказал Арес, закрывая за мной дверь. Взаимно, кивнул тот, сверля меня подозрительным взглядом. Вот подарочек твой решил вернуть. Я вопросительно посмотрел на Астахова, затем на Демида. Не узнаешь? ехидно поинтересовался Арес. Это не Ира! наконец, произнес, по-видимому, хозяин кабинета. Не задачка, правда? Ты хочешь сказать? Астахов внимательно посмотрел на меня. — Знаешь его? — спросил он, глядя мне в глаза. — Нет. Я так и думал. А затем развернулся к Демиду. — Поговорим? Но девушку пусть отведут пока в ВИП. — Что значит ВИП? — тут же вскинулась я, подозревая, для чего предназначены такие комнаты. — Это значит, подождешь меня там. Припечатал он, сверкнув глазами так, что я нервно сглотнула. И если дернешься куда, сама знаешь, что будет. Пока мы припирались, в кабинет вошел тот самый охранник, который вызвал меня со сцены. «Паша, отведи девушку в свободный ВИП, и чтобы никто ее не тревожил», — распорядился Демид. Оценив положение, решила позже все выяснить. Хотя я бы с радостью осталась и послушала, о чем эти двое собираются пообщаться. Почему-то была уверена, про Иру обязательно что-то добудет. А я ведь до сих пор не знала, где она и что с ней. Но спрашивать в лоб у этого Демида не рискнула. Охранник отвел меня в комнату, очень похожую на ту, где мне вкололи какую-то дрянь в прошлый раз. «Можно мне позвонить?» — спросил у Амбала, когда тот уже собирался уйти. На его лице отразилась работа мысли, и я скрестила пальцы. «Куда позвонить?» «Да сестра волнуется», — мило улыбнулась я. «А парни, кажется, надолго». «Строить из себя дурочку было непросто. Не умела я в притворство играть. Мне проще было оставаться неприметной и делать свое дело. Но здесь было не до выбора». Паша неуверенно повел плечами. «А что с твоим мобильником?» — наконец подозрительно спросил он. «В толчке утопила, Капризно сморщилась. А Арес обещал только вечером новый купить. Пару мгновений охранник раздумывал, но, наконец, все-таки достал телефон. «Давай только быстро, а то ломов мне башку оторвет». А я замерла, складывая в голове два и два. Через силу улыбнулась и быстро набрала номер Ирке, но телефон снова был вне зоны доступа. Для надежности попробовала еще пару раз, но результат был тот же. Паша все это время не спускал с меня взгляда. Кажется, она опять забыла зарядить. Изобразила расстройство, надеясь, что не переиграла. «А можно мне воды? Я тебе девка на побегушках, что ли?» Разозлился вдруг Паша, выхватил телефон и ушел, заперев дверь. Оглядевшись по сторонам, решила попробовать с пользой провести время. Вот только найти хоть что-то, что могло бы пригодиться для самообороны в будущем, кто знал, что еще придумает этот псих Астахов, не вышло. Разве что пачка презервативов. Но это скорее наоборот, разодорить и завлечь. Когда проверяла содержимое небольшой тумбочки, вдруг щелкнул замок. Я резко обернулась, но никого не увидела. Осторожно поднявшись на ноги, подошла поближе и тогда увидела в полумраке портьеры ту самую Марину. Она сделала знак рукой подойти поближе. А я так и застыла на месте, не понимая, к чему это шоу. И только когда она указала на потолок, до меня дошло, что, возможно, где-то там было встроено видеонаблюдение. Поэтому я отвернулась и как можно непринуждённее добралась до двери так, чтобы оказаться рядом с ней, но при этом не привлекать внимания. «У меня мало времени», — зашептала девчонка. «Ирка просила тебе послание передать». Я едва не дернулась от ее слов. «Где она?» С трудом удержалась, чтобы не обернуться. «В надежном месте», — сказала свяжется с тобой сразу, как только сможет. «С ней все в порядке?» «Да, все хорошо, но пока она скрывается», — сказала ты знаешь почему. «Да уж, я знала». «Как она свяжется?» — тихо спросила. «Я оставлю одноразовый мобильник здесь. Когда уйду, постарайся незаметно забрать. И спрячь, чтобы никто не нашел. А Ира...» «Все, мне пора идти. Охранник может скоро вернуться». «Не тупи, Стася, Ирка пришлет сообщение». Снова раздался тихий щелчок. Я с минуту посидела, затем снова прошлась по комнате, заглядывая во все углы. Сердце бешено колотилось. Когда нащупала мобильный и быстро сунула тот в карман толстовки, вздохнула с облегчением. По крайней мере, с и все хорошо. Плохо было другое. Игра, похоже, вышла на совершенно новый уровень. В самом начале моего профессионального пути Саныч предупреждал, что у нас могут возникать щекотливые ситуации, и нам всегда нужно иметь пути отхода. У меня они были в столице, но не здесь. И я в который раз пожалела, что все же поддалась на уговоры сестры. Арес вскоре вернулся. Выглядел он по-прежнему невозмутимо и отстраненно. Окинул взглядом меня, развалившуюся на диване, но даже не ухмыльнулся. «Идем», — бросил и вышел в коридор, даже не сомневаясь, что я последую за ним. «Впрочем, куда бы я делась?»